В шестьдесят пятом Нина неожиданно для самой себя влюбилась и вышла замуж. Вообще-то была она девушкой серьезной, а рассудительной. Недаром Алка любила повторять, что, мол, мы детдомовские тертые калачи. Но тут Нинку обуяла страсть. Виной всему была Алка. Это она, следуя врожденной женской склонности к сводничеству, познакомила Нину с Олегом Капаниром, мастером спорта, интеллектуальным и обаятельным красавцем, обладателем фигуры античного героя и такой белозубой улыбки, что любой американский киноактер наверняка бы лопнул от зависти. Олег был одноклассником ее мужа Алика. «Хватай парня, пока бесхозный!» — шипела Алка, пополаскивая посуду после вечеринки. Мужчины прохлаждались на балконе — Такие на дороге не валяются. Ты погляди, какой видный. А родители, родители знаешь у него кто? От таких разговоров Нина багровела, как вареный рак. Да я, да ты слепая, если не заметила, какими он на тебя глазами смотрет. Хватай, пока я, ей-богу, своего алика ради него не отшила. Но, что бы там ни малоло, подруга Алка, Нина сама чувствовала, как голова кругом идет. В общем, они с Олегом, очевидно, нашли друг друга. Такое, как правило, чувствуется сразу, хоть порой и не влияет на последствия. Свадьбу сыграли в ресторане отеля «Москва» с таким поистине купеческим размахом, что воспитанная в пуританском духе Нина была несколько оглушена. «Ох, Нинка, и подфартила тебе!» трещала Алка, естественно, избранную свидетельницей. После бурной брачной ночи, стоившей не девственности, молодые отправились в свадебное путешествие, лоснящаяся, как сапог хорошего солдата Чайка, наставила их в аэропорт. Все для Нинки было в вновь, и крутой трап, по которому они поднялись на борт серебристого лайнера, элегантные стюартесы в небесно-синей униформе. Наверное, «Да это просто сон, думала Нинка, боясь вот-вот пробудиться, а за плексиглазом иллюминатора проплывали белые, словно снег, облака. Земля проступала кое-где в виде подернутых дымкой пятен, отчего сверху казалось, будто смотришь на дремлющую под сугробами речушку с редкими провехами полыней. В аэропорту города-курорта Нальчик, Них встречала угольно-черная «Волга» с хромированными бамперами и оленем на капоте. Водитель Кавказец с ветерком доставил молодых чудесный загородный дом, показавшийся Нинке дворцом арабского халифа и сказок Шахерезады. «Мы тут будем жить!» «А то...» — Алек самодовольно улыбнулся. «Это дачка старинного папкиного приятеля, а он, между прочим, второй секретарь Крайкома. Передохнем пару дней» и отправимся дальше. Когда надоест? Нинка подумала, что посреди этой роскоши, возле журчащего во дворе фонтана, под налитыми виноградными гроздями или в тени такого роскошного сада, который Мичурина бы заставил проглотить язык, ей за тысячу лет не надоест. Но благородумно смолчала. — Хочу тебе Кавказ показать, — сказал Олег. и Нина подумала, что это будет здорово. Так и вышло. Нин увидела Пятигорский провал, у которого Бендер обирал лохов, наладив тот вид бизнеса, что достигнет апогея при Березовском и Абрамовиче. Они посетили нарзанные источники, навеивавшие Лермонтову кавказского пленника и Побывали в Домбае, и Нинка впервые прокатилась на канатке, а на память купила шерстяную шапочку с кисточкой, которую называли Домбаевкой. Многое у нее в эту поездку случилось впервые. И величавый двухглавый Эльбрус, и военно-грузинская дорога, и погруженный в облака Казбек. Тбилиси поразил Нину уютными узкими улочками и гостеприимными улыбчивыми горожанами. Фуникулер поднял молодоженов нам Тацминду, а от открывшегося вида захватило дух Затем они пересекли Калхиду и выбрались на южный берег Кавказа. Здесь их тоже встретили и опекали вездесущие друзья свекра. «У твоего отца что, по всему Союзу друзья? А ты как думала? Такой он человек!» Отец Капанира был человеком немаленьким, занимая пост ответственного сотрудника ЦК Украинской Компартии. «Как ты вообще на такую нищету запал?» Поинтересовалась Нина. Они сидели на берегу сказочно красивого озера Рица, полоща ступни в изумрудной водичке. Роскошь, в которую Нина угодила нежданно-негаданно, заставляла чувствовать себя золушкой. А это, в свою очередь, пробуждало иронию, не совсем уместную и темного цвета, рождавшаяся на подсознательном уровне, тача же выливалась в рот. «Это ты к чему?» Олег на ходу осекся ни к чему. Нинка отвернулась. «Мне скрывать нечего», — его голос дрогнул. «Мои родители такие, как есть. Я не виноват, что из верхушки. Родители не выбирают, впрочем, меня мои устраивают. И тебя полагают тоже». Нинка открыла рот, но Олег еще не закончил. «Ты права. Они были категорически против моего выбора и настойчиво переубеждали. Поверь, безуспешно, как видишь. Какой же ты храбрый!» — фыркнула Нинка по возвращении с круиза их ждала собственная благоустроенная квартира на улице свердлова обставленная по последней тогдашней моде особенно нинку поразила тахта казавшаяся приземистстой словно спортивная машина в гостиной стояло чудо современной радиотехники ламповая радиола эстония смахивающая на сундук билибонца ручки на настройки цвета слоновой кости Каждая величина со стакан производили подобающее впечатление, а шкала радиоволн вмещала такой внушительный перечень городов, что впору браться за географический атлас. Проигрыватель Громпластина верхней части радиолы предполагал две скорости вращения. Олег сразу нашел последнему новшество применения, слушая записи партийных съездов на высокой скорости и буквально покатываясь со смеху. Нинка неодобрительно пожимала плечами. В 66-м она родила сына, а роды были тяжелыми вопреки целому табуну врачей, собранных всесильным свекром. Нелюбимая невестка не помешала старшему Капонеру должным образом побеспокоиться о наследнике. Появившийся на свет мальчуган оказался болезненным и невезучим. Он здорово не добирал весе, К тому же заработал диспепсию. Из роддома Нину увезла правительственная чайка, свекор снова оказался на высоте. Извечно недовольная свекровь по этому торжественному случаю даже изобразила улыбку, что само по себе воспринималось как подвиг. Рождение продолжателя рода капониров с подобающей помпой отметили в ресторане. Нинк на мероприятии не присутствовала. Младенец подхватил оттит, и было не до застолья. Свекор предлагал нанять няню, но Нинка адрес отказалась. Олег возвратился из ресторана под утро. Нина закатила истерику, держа сынишку на руках и безрезультатно пытаясь укачать. Пьяная болтовня мужа распалила ее до белого коленя, впоследствии они долго не разговаривали. Следующая размолвка не заставила долго ждать. Олег, видимо, с подачи матери вознамерился назвать сына в честь деда, а Ростиславом Нине это имя. Не понравилось. На ее взгляд оно было еврейским, а евреев она недолюбливала на каком-то неосознанном генетическом уровне. В конце концов она уступила. Но отступить не значит забыть. Нина ничего не забывала.